Глава двенадцатая. Меня ждут вечные каникулы. Я очнулся с таким ощущением, словно по-прежнему горю. Кожу жгло, во рту было сухо, как в пустыне. Я увидел над собой голубое небо и деревья. Услышал журчание фонтана, ощутил аромат можжевельника, кедра и множество других душистых растений. А еще я услышал рокот волн, мягко набегающих на каменистый берег. Может, я умер? Нет, не может быть. Я бывал в стране мертвых. голубого неба там нет. Я попытался сесть. Мышцы были как растаявшие. «Лежи смирно», сказал девичий голос. «Ты еще слишком слаб, чтобы вставать». Она положила мне на лоб прохладную трепицу. Перед носом у меня появилась бронзовая ложка, и в рот мне потекла влага. Питье увлажнила гортань и оставила во рту теплый привкус шоколада. Нектар напиток богов. Потом надо мной появилось лицо девушки. У нее были миндалевидные глаза и медово-золотистые волосы, заплетенные в косу, переброшенную через плечо. Лет ей было 15-16, трудно сказать. Одно из тех лиц, которые как будто не имеют возраста. Девушка запела. И моя боль куда-то делась. Девушка творила магию. Я чувствовал, как ее пение проникает сквозь кожу, исцеляя и залечивая ожоги. «Ты кто? – прохрипел я. «С, -с, С, мой отважный, – сказала она. Отдыхай и лечись. Здесь тебя никто не тронет. Я Акалипса. В следующий раз я очнулся в пещере, но бывал я в пещерах куда хуже этой. На потолке переливались гроздья кристаллов, белых, фиолетовых и зеленых, как будто я очутился внутри разрезанной пополам орузы, что продают в сувенирных лавках. Я лежал в удобной постели с перьевыми подушками и белыми хлопчатобумажными простынями. Пещера была разделена на комнаты белыми шелковыми занавесками. У стены стояли большой ткацкий станок и арфа. У другой стены шкаф плотно набитый банками с вареньем. С потолка свисали пучки сухих трав, розмарин, тимьян и куча всего другого. Пожалуй, моя мама и то всего бы не перечислила. В стену пещеры был встроен очаг, над огнем булькал котелок. Пахло очень вкусно, тушеной говядиной. Я сел, стараясь не обращать внимания на пульсирующую боль в голове. Посмотрел на свои руки, в полной уверенности, что они все будут в жутких шрамах. Но нет. Руки были в порядке. Ну, может, чуть розовее обычного, а так все нормально. На мне была белая хлопчатобумажная футболка и штаны на завязках. Не мои. Ноги у меня были босые. На миг меня охватила паника. А куда делся она, Но я пощупал карман, и ручка была на месте, где и всегда. И не только ручка. Собачий свисток из стигийского льда тоже очутился на прежнем месте. — он каким-то образом последовал за мной. Нельзя сказать, чтобы меня это не встревожило. Я не без труда встал на ноги. Каменный пол был ледяным на ощупь. Обернувшись, я увидел перед собой полированное бронзовое зеркало. Владыка Посейдон», — пробормотал я. «Вид у меня был такой, как будто я похудел килограмм на десять, и килограммы эти были у меня не лишние». Волосы выглядели как крысиное гнездо, концы у них обгорели, как борода Гефеста. Если бы я увидел такую рожу у попрошайки на светофоре, я бы запер двери машины и закрыл окна. Я отвернулся от зеркала. Вход в пещеру был слева от меня. Я побрел навстречу дневному свету. Перед входом была зеленая лужайка. По левую руку — кедровая роща, по правую — огромный сад с клумбами. На лужайке журчали четыре фонтана, извергающие воду из флейт каменных сатиров. Впереди лужайка уходила вниз, к каменистому пляжу. Озерные волны плескались о камни. Я сразу понял, что это озеро, потому что, ну, просто понял. Вода пресная, не морская. На волнах играли солнечные зайчики, небо было ярко-голубое. Просто рай какой-то. Я забеспокоился. После того, как несколько лет имеешь дело со всякой мифологией, поневоле привыкаешь к мысли, что рай — то самое место, где тебя, скорее всего, убьют. Девушка с медово-золотистой косой, назвавшаяся Калипса, стояла на берегу и с кем-то разговаривала. Собеседника ее мне было плохо видно из-за сверкания солнечных лучей в волнах, но мне показалось, что они спорят. Я попытался вспомнить, что я знаю о Калипсе из древних мифов. Имя-то мне слышать доводилось, но подробностей я не помнил. Кто она? Чудовище? Может, она заманивает героев в ловушку и убивает? Но если она злая, почему я все еще жив? Я пошел в ее сторону, медленно, потому что ноги еще плохо слушались. Когда трава сменилась камешками, я посмотрел себе под ноги, чтобы не потерять равновесие. А когда снова поднял взгляд, девушка была одна. На ней было белое греческое платье без рукавов с низким круглым вырезом, вышитым золотом. Она вытерла глаза, как будто только что плакала. «Ага», — сказала она, пытаясь улыбнуться, — «проснулся наконец за Соня». «Ты с кем сейчас разговаривала?» «Голос у меня был, как у лягушки, которую ненадолго запихнули в микроволновку». «Да так, посланец», — ответила она. «Ты как себя чувствуешь?» Сколько времени я пролежал без сознания? Времени? Задумчиво повторила Калипса. Со временем у меня тут сложно. Не знаю, Перси. Честно. Ты знаешь мое имя? Ты разговариваешь во сне. Я покраснел. Ага. Я уже... А... Мне это уже говорили. Да? Кто такая Анна Бет? Ну, это... подруга. Мы с ней были вместе, когда... «Постой, а как я сюда попал? И где я?» Калипса протянула руку и зарылась пальцами в мои обгоревшие волосы. Я нервно попятился. «Извини», — сказала она. «Я просто привыкла ухаживать за тобой. А что касается того, как ты сюда попал, с неба упал. И плюхнулся в воду вон там». Она указала на другой конец пляжа. «Даже не знаю, как ты выжил». Похоже, вода смягчила падение. Что касается того, где ты, ты на Агигии. «А гора сент хеленс отсюда далеко?» спросил я. «С географией у меня всегда было плохо». Калипса рассмеялась. Негромко и сдержанно, как будто она находила меня чрезвычайно забавным, но не хотела меня смущать. «Отсюда все далеко, мой отважный», произнесла она. «Агигия?» Это мой остров-призрак. Он существует сам по себе, везде и нигде. Здесь ты можешь в безопасности ждать исцеления. Ничего не бойся». «А как же мои друзья?» Анна Бет сказала она, — и Гроувер с Тайсоном?» «Да», — ответил я. «Мне надо вернуться к ним, они в опасности». Она коснулась моей щеки, и на этот раз я не отстранился. «Сперва отдохни. Что толку от тебя твоим друзьям, пока ты не исцелишься?» И как только она это сказала, я осознал, насколько я устал. «А ты...» «Ты не злая колдунья, а?» Она же манно улыбнулась. «С чего ты взял?» «Ну, я как-то раз встречался с Церцеей, ее остров тоже был довольно приятный, если не считать того, что она любила превращать мужчин в морских свинок». Калипса снова рассмеялась этим своим сдержанным смехом. «В морскую свинку я тебя превращать не стану, честное слово». «А во что-нибудь другое?» «Я не злая колдунья», — ответила Калипса. «И я тебе не враг, мой отважный. Теперь отдыхай. Вон у тебя глаза сами закрываются». Она была права. Колени у меня подогнулись, и я бы рухнул носом на камне, если бы Калипса не подхватила меня». Волосы у нее пахли корицей. Она была очень сильная, а может, это я был такой слабый и тощий. Она отвела меня к мягкой скамье у фонтана и уложила на нее. «Отдыхай», — велела она. И я уснул, под журчание фонтанов, среди аромата корицы и можжевельника. Когда я проснулся в следующий раз, была ночь. Но я не был уверен, та ли это ночь или другая, много ночей спустя. Я лежал в кровати в пещере, но я встал, закутался в одежду и пошлепал наружу. Ярко сияли звезды, тысячи звезд, как бывает только далеко за городом. Я узнал все созвездия, которые показывала мне Аннабет, и Козерога, и Пегаса, и Стрельца, а вон там, близ южного горизонта, сияло новое созвездие Охотницы в память нашей подруги, что погибла прошлой зимой. «Перси, что ты там увидел?» Я перевел взгляд на землю. Как невосхитительны были звезды, Калипса была вдвое ярче. Но в смысле, я встречался с самой богиней любви Афродитой и никогда не сказал бы этого вслух, а не то она меня испепелит. Но на мой вкус, Калипса была куда красивее, потому что она выглядела совершенно естественно, словно вообще не старалась быть красивой и даже не думала об этом. Она просто была со своей золотистой косой, в белом платье. Она как будто сияла в лунном свете. В руках она держала крохотное растение с хрупкими серебристыми цветочками. Я просто смотрел на Я поймал себя на том, что пялюсь на ее лицо. Забыл. Она негромко рассмеялась. Ну, раз уж ты встал, помоги мне их посадить. Она протянула мне растеннице. Внизу у него был комок земли, переплетенный корешками. Цветочки слабо светились у меня в руках. Калипса взяла лопатку, повела меня на край цветника и принялась копать. Оно называется лунное кружево, объяснила Калипса. Его можно сажать только ночью. Я смотрел на лепестки, перемигивающиеся серебристым светом. А для чего оно? Для чего? Переспросила Калипса и задумалась да ни для чего, наверное оно живет, оно светится, оно красивое что еще от него требуется наверное ничего сказал я она взяла растение, и наши руки встретились пальцы у нее были теплые она посадила лунное кружево и отступила назад любуясь своей работой люблю я свой садик да сад офигенный согласился я. Ну, в смысле, я вообще-то садоводством не особо увлекаюсь. Но у калипса были беседки, увитые розами шести разных цветов, и решетки, оплетенные жимолостью, и ряды виноградных лоз, увешанных красными и пурпурными гроздьями, при виде которых Дионис обзавидовался бы. Там дома, произнес я, мама всегда мечтала о саде. Отчего же она его не посадила? Ну мы же на Манхэттене живем, в квартире. На Манхэттене. «В квартире?» Я уставился на нее. «Ты не понимаешь, о чем я говорю, да?» «Боюсь, что нет. Я не покидала Агиги и уже... очень давно». «Ну, на Манхэтте небольшой город, там сады разводить негде». Калипса нахмурилась. «Как жаль. Гермес меня навещает время от времени. Он мне рассказывает, что мир вовне сильно изменился» но я как-то не думала, что он изменился настолько сильно, что уже и сада не разведешь. «А почему ты не покидала своего острова?» Она потупилась. «Это мне в наказание». «За что? Что ты такого натворила?» «Я ничего. Но зато, боюсь, мой отец много всего натворил. Его зовут Атлас. От этого имени по спине у меня пробежала дрожь, Прошлой зимой я встречался с Титаном Атласом, и встреча эта была не очень-то приятной. Он пытался убить почти всех, кто мне дорог. Ну, все равно, неуверенно сказал я. Нечестно же, наказывать тебя за то, что сделал твой отец. Я знал другую дочь Атласа, ее звали Зоя. Она была одна из самых храбрых людей, кого я встречал в своей жизни. Калипса долго смотрела на меня. Взгляд у нее был печальный. «В чем дело?» — спросил я. «Ты... ты уже исцелился, мой отважный? Как ты думаешь, скоро ли ты сможешь меня покинуть?» «Чего?» — переспросил я. «Не знаю». Я подвигал ногами. Они по-прежнему плохо слушались. И голова у меня уже кружилась от того, что я столько времени провел на ногах. «А ты хочешь, чтобы я ушел?» «Я...» — она осеклась утром увидимся. Спокойной ночи. И убежала в сторону пляжа. Я так растерялся, что ничего не сделал. Просто стоял и смотрел ей вслед, пока она не исчезла во тьме. Не скажу точно, сколько времени прошло. Как и говорила Калипса, у нее на острове было трудно следить за временем. Я знал, что мне надо уходить. В лучшем случае друзья обо мне тревожатся, а в худшем — им может грозить серьезная опасность. Я даже не знал, выбралась Аннабет из вулкана или нет. Я несколько раз пытался воспользоваться эмпатической связью с Гроувером, но не мог установить контакт. Очень противно было не знать, все ли с ними в порядке. С другой стороны, я на самом деле был очень слаб. Я не мог проводить на ногах больше нескольких часов подряд. Что бы я ни сделал, там, в горе сент хеленс Это высосало меня как никогда в жизни. Я не чувствовал себя каким-то узником или пленником. Я помнил гостиницу-казино «Лотос» в Лас-Вегасе, где меня до того затянуло в дивный мир игр, что я едва не забыл обо всем, что было мне дорого. Но остров Агигия был совсем не такой. Я все время думал об Аннабет, о Гроувере, о Тайсоне. Я отлично помнил, почему мне надо уходить. Я просто просто не мог уйти. И потом там была сама Калипса. Она почти никогда не говорила о себе, но от этого мне только сильнее хотелось узнать о ней побольше. Я сидел на лужайке, попивая нектар, и старался смотреть на цветы, на облака, на отражение в озере, но на самом деле я смотрел на Калипса. Как она работает в саду, как она зачесывает волосы через плечо, и на ту прядку, которая падала ей на лицо каждый раз, как она спускалась на колени, возясь на грядках. Иногда она протягивала руку, и из леса вылетали птицы и садились на нее. Попугаи, голуби, горленки. Она здоровалась с ними, расспрашивала, как дела в гнезде. Они что-то щебетали в ответ и весело улетали прочь. Глаза у Калипса сияли. Она смотрела на меня, и мы улыбались друг другу, но она почти сразу снова делалась печальной и отводила взгляд. Я не понимал, что ее беспокоит. Однажды вечером мы вместе ужинали на берегу. Незримые слуги накрыли стол с тушеной говядиной и яблочным сидром. Может, звучит не так круто, но это потому, что вы этого не пробовали. Поначалу, когда я только попал на остров, я даже не замечал ее невидимых слуг — но мало-помалу я обнаружил, что постели заправляются сами собой, еда готовится сама по себе, и чьи-то незримые руки стирают и развешивают одежду. Ну так вот, мы с Калипсо сидели за ужином. Она выглядела очень красивой в свете свечей. Я ей рассказывал про Нью-Йорк, про лагерь полукровок, а потом рассказал ей, как однажды Гроувер слопал яблоко, которым мы играли в «Сокс». Она хохотала, улыбалась своей чудесной улыбкой, и, наконец, наши глаза встретились. Она тут же опустила взгляд. «Ну вот опять», — сказал я. «Что опять? Ты все время отстраняешься, как будто стараешься не допустить, чтобы тебе было хорошо». Она не отрывала глаз от своего стакана с сидром. «Я же тебе говорила, Перси, я наказана. Можно сказать, проклята». «Как это? Объясни». Я хочу тебе помочь. Не говори так. Пожалуйста, не надо. Объясни, в чем состоит наказание. Она накрыла недоеденное мясо салфеткой, и незримый слуга тут же унес тарелку прочь. Перси, этот остров, Агигия, мой дом, моя родина. И в то же время моя тюрьма. Я тут, наверное, можно сказать, под домашним арестом. Я никогда не увижу этого твоего Манхэттена или других мест. Я тут одна. «Потому что твой отец Атлас», — она кивнула. «Боги не доверяют своим врагам и правильно делают. Мне не на что жаловаться. Многие тюрьмы куда хуже моей». «Но это же нечестно», — сказал я. «Если вы родня, это еще не значит, что ты на его стороне. Вот его другая дочь, которую я знал, Зоя Ночная Тень, — Она сражалась против него, и она не сидела в тюрьме. «Видишь ли, Перси?» — мягко проговорила Калипса. «Я ведь была на его стороне в Первой войне. Он мой отец». «Что? Но ведь титаны плохие!» «В самом деле? Что все? Всегда-всегда?» — она поджала губы. «Вот скажи мне, Перси, я не хочу с тобой спорить, но скажи» ты на стороне богов, потому что они хорошие, или потому что они тебе родня? Я не ответил. Она была права. Прошлой зимой, после того, как мы с Аннабет спасли Олимп, боги устроили диспут, убить нас или нет. Это было не очень-то хорошо с их стороны. Но я все равно был на их стороне, потому что Посейдон мой папа». «Может быть, я была не права тогда во время войны», — сказала Калипсо. И, честно говоря, боги поступили со мной не так уж плохо. Они навещают меня время от времени, приносят мне весточки о большом мире, но они могут уйти отсюда, а я нет. «И друзей у тебя нет?» — спросил я. «Ну, то есть, почему бы кому-нибудь еще не поселиться здесь с тобой? Тут ведь очень славно». По щеке у нее поползла слезинка. «Я... «Я обещала себе, что не стану об этом говорить, но...» Ее прервал гулкий рокот где-то над озером. На горизонте появилось зарево. Оно разгоралось все ярче и ярче, и, наконец, я увидел огненный столб, движущийся по воде в нашу сторону. Я встал и потянулся за мечом. «Это что такое?» — Калипса вздохнула. «Это гости». Когда огненный столб дошел до берега, Калипса встала и отвесила ему торжественный поклон. Пламя рассеялось, и мы увидели перед собой высокого мужчину в сером комбинезоне с металлической шиной на ноге, с бородой и волосами, в которых то и дело вспыхивал огонь. «Владыка Гефест!» — произнесла Калипса. «Какая редкая честь!» — огненный бог хмыкнул. «Калипса! Такая же красавица, как всегда!» «Извини, дорогая, мне надо перекинуться парой слов с нашим юным Перси Джексоном». Гефест неуклюже уселся за стол и заказал себе пепси. Невидимый слуга принес ему банку, открыл ее слишком резко и забрызгал богу всю рабочую одежду газировкой. Гефест взревел, выругался и отшвырнул банку. «Тупые эти слуги!» — буркнул он. «Хорошие автоматоны, вот что ей нужно. Они таких номеров не выкидывают». «Гефест», — спросил я, — «что там происходит? Как Бет? «Нормально», — ответил он. «Очень толковая девочка. Нашла путь обратно, рассказала мне все, что было. С ума сходит от беспокойства, знаешь ли». «А вы не сказали, что со мной все в порядке?» «Это не мое дело говорить об этом», — отрезал Гефест. «Все уверены, что ты погиб. Мне надо было убедиться, что ты намерен вернуться» прежде чем я стану рассказывать, где ты». «Что вы имеете в виду?», спросил я. «Конечно же, я намерен вернуться». Гефест смерил меня недоверчивым взглядом и выудил что-то из кармана, металлический кругляш размером с айпад. Бог нажал на кнопочку, и кругляш развернулся в миниатюрный бронзовый телевизор. На экране были новости. Гора сент хеленс с огромным шлейфом дыма и пепла тянущимся по небу. «По-прежнему присутствует опасность новых извержений», — говорил диктор. «Власти в качестве предосторожности сочли нужным эвакуировать почти полмиллиона человек. Тем временем выпадения пепла отмечались даже на озере Тахо и в Ванкувере. Весь район горы сент хеленс в радиусе 100 миль закрыт для посещения. Несмотря на то, что о погибших ничего не сообщается, отмечены случаи мелких травм и заболеваний» таких как...» Гефест выключил телевизор. «Ты устроил вполне серьезное извержение. Я смотрел на темный бронзовый экранчик. Полмиллиона людей эвакуировано? Травмы? Заболевания? Что же я натворил?» «Тельхины рассеялись», сообщил мне Бог. «Некоторые испарились, некоторые наверняка сбежали». Не думаю, что они в ближайшее время сумеют воспользоваться моей кузницей. С другой стороны, и я тоже. Взрыв заставил Тифона заворочаться во сне. Поживем, увидим. Но ведь я же не мог его выпустить. Ну, то есть, я ведь не настолько могуществен. Бог хмыкнул. Не настолько могуществен, да? Так я тебе и поверил. Ты сын потрясателя земли, парень. «Ты сам не ведаешь свои силы». Меньше всего мне хотелось от него услышать именно это. Там, в горе, я не владел собой, я выпустил на волю столько энергии, что сам едва не испарился. Я расточил всю свою жизненную силу, и вот я обнаруживаю, что едва не погубил весь северо-запад США и чуть не пробудил самое ужасное чудовище, когда-либо заточенное богами». «Может быть, я слишком опасен? Может быть, моим друзьям безопаснее считать, что я умер?» «А что с Гроувером и Тайсоном?» — спросил я. Гефест покачал головой. «Боюсь, о них ничего не известно. Наверное, они достались лабиринту». «И что же мне теперь делать?» Гефест поморщился. «Не спрашивай советов у старого колейки, парень. Я тебе одно скажу. Ты встречался с моей женой?» «Афродитой?» «С ней самой. Она баба коварная, парень. Берегись любви, она свернет тебе мозги и заставит путать верх с низом и добро со злом». Я вспомнил свою встречу с Афродитой прошлой зимой в пустыне на заднем сидении белого кадиллака. Она говорила мне, что испытывает ко мне особый интерес и сделает так, чтобы все, что связано с романтическими отношениями, давалось мне особенно трудно. «Просто от того, что я ей нравлюсь». «Это часть ее плана?» «Спросил я. Она нарочно забросила меня сюда?» «Возможно. С ней наверняка не скажешь. Но если ты решишься оставить это место, я не говорю, что это хорошо или плохо, то я обещал вам ответить на ваш вопрос, если вы исполните мое поручение. Я обещал показать вам путь к Дедалу». «Так вот штука в чем». «Нить Ариадны тут ни при чем. Серьезно. Нет, нить-то в самом деле работает. Войско титанов за ней и охотятся. Но лучший путь через лабиринт...» «Зею помогала царевна. Она была самая обычная смертная. Ни капли божественной крови. Но она была умна и умела видеть парень. Очень ясно видела. Очень отчетливо. «Так я что сказать-то хочу?» «По-моему, ты знаешь, как ориентироваться в лабиринте». И до меня, наконец, дошло. «Как же я сразу-то не сообразил! Гера была права. Ответ с самого начала был при мне». «Ну да», — сказал я. «Ну да, я это знаю». «Так что уходить отсюда или нет, это уж тебе решать». «Ну...» «Мне хотелось ответить «да», конечно» конечно, я уйду». Но слова застряли у меня в глотке. Я поймал себя на том, что смотрю на озеро, и внезапно обнаружил, что уйти отсюда труднее, чем кажется. «Ты не решай пока», — посоветовал Гефест. «Подожди до утра. Утро вечера мудренее». «А Дедал нам вообще поможет?» — спросил я. «Но в смысле, если он даст Луке средства ориентироваться в лабиринте, то нам конец. Я видел во сне, как...» как Дедал убил своего племянника. Он разгневался, исполнился горечи и... «Нелегко быть блестящим изобретателем», — пророкотал Гефест. «Всегда одинокий, всегда непонятый. Нетрудно исполниться горечи, наделать ужасных ошибок. С людьми работать куда труднее, чем с машинами. И когда человек поломался, его уже не починишь». Гефест смахнул со своей рабочей одежды последние капли пепси. Дедал начал довольно неплохо. Он помог царевне Ариадне и Тезею, потому что ему стало их жаль. Попытался сделать доброе дело. И из-за этого вся жизнь у него пошла наперекосяк. Разве это справедливо? Бог пожал плечами. Не знаю, согласится ли Дедал вам помочь, но... «Не суди человека, пока не постоишь у его горна и не помашешь его молотом, понял?» «Ну, я... я попробую». Гефест встал. «До свидания, парень. Ты молодец, Тельхинов уничтожил. Я тебя за это не забуду». Это «до свидания» звучало больше как «прощай». Потом Бог взметнулся огненным столпом, и столб пошел по воде, возвращаясь в большой мир. Несколько часов я бродил по берегу. Когда я, наконец, вернулся обратно на лужайку, было уже поздно, часа четыре или пять утра, но Калипса по-прежнему возилась в саду, ухаживая за цветами при свете звезд. Лунное кружево лучилось серебром, и прочие растения тоже отзывались на магию, светясь алым и желтым и голубым. «Он велел тебе возвращаться», — предположила Калипса. «Ну, вообще-то нет, он предложил мне выбор». Она встретилась со мной глазами. «Я обещала не предлагать». «Что не предлагать?» «Тебе остаться здесь». «Остаться?» — повторил я. Смысленно навсегда?» «На этом острове ты станешь бессмертным», — тихо сказала она. «Никогда не состаришься и не умрешь. Ты мог бы предоставить сражаться другим, Перси Джексон» мог бы избежать судьбы предначертанной в пророчестве. Я ошеломленно уставился на нее. «Просто взять и остаться?» Она кивнула. «Просто взять и остаться». А, «А как же мои друзья?» Калипса встала и взяла меня за руку. От ее прикосновения по всему телу разошлась теплая волна. «Перси, ты спрашивал меня о моем проклятии я не хотела тебе говорить. Так вот. На самом деле, боги время от времени посылают мне гостя. Примерно раз в тысячу лет они делают так, что на мои берега выбрасывает героя, который нуждается в моей помощи. Я забочусь о нем, становлюсь ему другом, но выбор богов не случайен. Богини судьбы каждый раз делают так, что герой, которого они мне посылают... Голос у нее задрожал, и она вынуждена была умолкнуть. Я крепче стиснул ее руку. «Ну что? Что я такого сделал, что ты так печальна?» «Они каждый раз посылают того, кто никак не может остаться», прошептала она. «Кто никак не может принять мою дружбу и гостеприимство, иначе как на краткий срок. Они посылают мне героя, которому я не... которого я не могу не влюбиться». Ночь была тиха, слышалось лишь журчание фонтанов да плеск волн на берег. До меня далеко не сразу дошло, о чем она говорит. «В меня?» — спросил я. «Видел бы ты свое лицо!» Она спрятала улыбку, хотя в глазах у нее по-прежнему стояли слезы. «Тебя, конечно». «Так ты поэтому все время отстраняешься?» «Я так старалась, но ничего не могу с собой поделать». «Мойры так жестоки. Они послали мне тебя, мой отважный, зная, что ты разобьешь мне сердце». «Но я же просто... В смысле, это же просто я». «И этого довольно», — заверила меня Калипса. «Я обещала себе, что не стану даже говорить об этом. Я отпущу тебя, даже не предложив. Но я не могу. Наверное, судьбы знали и об этом тоже. Ты мог бы остаться со мной, Перси». «Боюсь, это единственное, чем ты можешь мне помочь». Я посмотрел на горизонт. Небо светлело, на нем появились первые розовые полоски зари. Я мог бы остаться тут навсегда. Просто взять и исчезнуть с земли. Жить с Калипса и ее невидимыми слугами, делающими все, что мне нужно. Мы могли бы сажать цветы в саду, беседовать с певчими птицами, бродить по берегу под безоблачно-голубыми небесами. «Никакой тебе войны, никаких пророчеств, и не надо вставать ни на чью сторону». «Не могу», — сказал я ей. Она печально опустила взгляд. «Я бы ни за что не сделал ничего, что тебя огорчит», — произнес я. «Но я нужен своим друзьям. Теперь я знаю, как им помочь. Мне необходимо вернуться». Она сорвала в саду цветок, побег серебристого лунного кружева. Его сияние потускнело, когда взошло солнце. Утро вечером мудренее, сказал Гефест. Калипса затолкала цветок в кармашек моей футболки. Она встала на цыпочки и поцеловала меня в лоб, будто благословила. Ну что ж, ступай на берег, мой герой. Отправим тебя в путь. Лот представлял собой трехметровый квадрат из бревен, с шестом вместо мачты и простым белым холщовым парусом. Он выглядел не особенно пригодным для путешествия по морю или даже по озеру. «Он отвезет тебя куда пожелаешь», — заверила меня Калипса. — «Он вполне надежен». Я взял ее за руку, но ее рука безвольно выскользнула из моей. «Может, я еще сумею тебя навестить?» — проговорил я. Она покачала головой. «Никому из людей не суждено найти Агигию дважды, Перси. После того, как ты уйдешь, я тебя больше не увижу». «Но... ступай, ладно?» — голос у нее сорвался. «Судьбы жестоки, Перси. Но ты помни меня, хорошо?» И на ее губах появилась тень былой улыбки. «Посади для меня сад на Манхэттене, договорились?» «Посажу, честное слово» я ступил на плод, и он тотчас поплыл прочь от берега. Удаляясь от острова, я осознал, что судьбы и впрямь жестоки. Они послали Калипса того, в кого она не могла не влюбиться. Но это работало в обе стороны. Я до конца жизни не перестану думать о ней. Она всегда будет моим главным, а вот если бы. Не прошло и нескольких минут, как остров Агигия затерялся в тумане. Я одиноко плыл по воде в сторону восхода. Потом я сказал плоту, что делать. Я назвал единственное место, которое мог придумать. Я нуждался в утешении и в друзьях. «В лагерь полукровок», — сказал я. «Неси меня домой».